Посмотреть Диана Пик и Фишерс Валей, восточной ее части, выходящей из пределов территории Наполеона и, если можно, полюбоваться видом океана с высоты Кинг-энд-Квин. Правда, дорога была трудная, гористая и даже опасная из-за обрывов, но офицеры советовали оставить коляску и пройти часть пути пешком.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 «Дарлинг, как по-русски summer? «Как по-русски что?» — машинально переспросил Александр Антонович. «Саммер? Лето, Дарлинг». «Как это пишется, милый?» Граф ответил, «О, это ужасная ять.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 к большому неудовольствию де бальмена, который терпеть не мог самодовольную алкоголическую физиономию георга IV.